В музыке, в игре он раскрывал людям прекрасную правду о самом себе. Зоя Аркадьевна Прибыткова. Зоя Аркадьевна Прибыткова — актриса, режиссёр, музыкант, педагог. Двоюродная племянница Сергея Васильевича Рахманинова. Окончила Петербургскую консерваторию по классу композиции и императорские драматические курсы. Работала в театрах Петербурга, Петрограда и Москвы. Вместе с мужем, артистом-эмигрантом Лоренц Петровым, долгое время жила в Шанхае, где создала камерный театр и преподавала в Шанхайской консерватории по классу фортепиано. С 1940-х годов вместе со вторым мужем, известным советским ботаником Иваном Дмитриевичем Романовым, жила в Ташкенте, преподавала в Ташкентской консерватории, затем семья переехала в Новосибирск и впоследствии в Ленинград. Сергей Васильевич Рахманинов в Петербурге-Петрограде. Для меня, знавший Сергея Васильевича так близко, память о нём воссоздает не только связанную с ним музыкальную действительность прежнего Петербурга. Он сам, в музыке и без музыки, центр моих ощущений. Они дороги мне, волнуют меня» и боль от того, что так мне и не пришлось увидеть его после памятного дня его отъезда из России, всегда тревожно бередит мне душу. С трепетом в сердце вспоминаю я те далёкие, но для меня близкие встречи с Сергеем Васильевичем. Много я в жизни встречала крупных и интересных людей, но, конечно, самый большой из них — это Рахманинов. И писать о нём трудно так как, во-первых, много о нём уже написано и верного, и хорошего, а во-вторых, и главное, так много в нём было разного для разных людей, что изложить свои мысли и чувства в стройном рассказе нелегко. Встречи с ним во время его приездов в Петербург-Петроград. Вот о чём мне хочется рассказать. Холодный петербургский нарождающийся день. Николаевский вокзал, платформа, большие часы со скачущими стрелками. Когда стрелка скакнет на восемь часов, должен подойти к платформе скорый поезд, который везет в Петербург моего дядю Сережу. Поминутно справляюсь у носильщиков, у дежурных, у кого попало, где поезд, не опаздывает ли? И каждый раз слышу в ответ «на пути заносы» и поезд опаздывает неизвестно на сколько часов. Значит, еще неизвестно, сколько времени смотреть на часы и волноваться. Волноваться так, что кажется сердце не в груди, а в горле, и мешает дышать. На вокзале пусто, холодно. Я хожу взад и вперед. Проходит томительный час, второй. Стрелки давно перескочили восемь часов, потом девять часов а поезда все нет и нет. И вдруг на платформе оживления поезд миновал тосно, только тосно. И я смотрю на рельсы, и мне кажется, что никогда на них не покажется паровоз, никогда не будет конца этому ужасному ожиданию. И когда я уже совсем прихожу в отчаяние, где-то далеко-далеко слышен гудок, виден дымок, Ещё гудок, и тяжело пыхтя, медленно подходит к платформе усталой, замученной, как я, паровоз, а за ним и вагоны. Я мечусь, не знаю, куда смотреть, боюсь потерять, не встретить моего дядю. И вдруг слышу знакомый голос «Зоечка!» И натыкаюсь на Сергея Васильевича, который выходит из вагона. Он кажется мне таким ужасно большим. Всякий раз меня это заново поражает, и такой он всегда радостный, когда после года разлуки мы снова встречаемся. Глаза у него смеются. Он целует меня, берет мою детскую ручонку в свою большую вместительную руку, весело рассматривает меня и ведет к выходу. По дороге расспросы про домашних, про мои дела, хорошо ли учусь. Не ленюсь ли играть на рояле? Как дела с предстоящим концертом? Все ли вообще в порядке? И мы едем к нам на квартиру. Раз или два в зиму Сергей Васильевич приезжает из Москвы в Петербург для участия в концертах Зелотти, своего двоюродного брата и учителя. И останавливается Рахманинов у нас, в семье моего отца, тоже его двоюродного брата Аркадия Георгиевича Прибыткова. В счастливые для меня дни приезда Сергея Васильевича в Петербург все у меня летит кверху дном. Гимназия, уроки музыки и так далее. Тут уже не до уроков. Надо за ним ухаживать, вовремя разбудить, чтобы не опоздал на репетицию. В детстве за руку, а позже степенно рядом пройти с ним в зал дворянского собрания. В дни его приездов мы неразлучны». «Покупки, которые надо сделать, делаются обязательно со мной. Я веду расписание его дня, всех визитов его и к нему. Я упаковываю и распаковываю его чемоданы. Я ревниво оберегаю его покой, когда после завтрака или перед концертом он отдыхает. А когда он занимается, я сижу возле него и тоже для вида работаю, а сама слушаю, как он играет». Когда я была еще совсем маленькой, он сажал меня на рояль, на то место, куда ноты кладутся, а сам играл. Я молча и внимательно слушала, а в перерывах между работой велись у нас нескончаемые беседы. Впечатление от его игры было настолько сильно, что когда, наработавшись, он снимал меня с рояля, и мы шли обедать или чай пить, мне не есть не хотелось. Не видеть никого не хотелось. Так я была полна слышанным. Вероятно, за мою заботу о нем, за мою беззаветную к нему любовь, за нашу дружбу Сергей Васильевич дал мне милое прозвище — секретаришка. Каким был тогда для меня Рахманинов? Вернее, каким он мне запомнился и казался. Очень большой, пропорционально сложенный, широкоплечий но от высокого роста и слабости немного сутулый. Весьма скромно, но с большим вкусом одетый. Почему-то принято считать, что Сергей Васильевич был некрасивый. Это, конечно, неверно. У него было такое умное, мужественное лицо, такие мудрые и проницательные глаза, что его никак нельзя было назвать некрасивым. Его лицо было лучше всякого просто красивого лица. Как внутренне, так и внешне в нём жило два человека. Один, какой он был с теми, кого не любил, и с кем ему было нехорошо. Тут он был сухой, необщительный и не очень приятный. Сергей Васильевич органически не выносил двусмысленностей, не переваривал ломания и лжи, особенно лжи. «Однажды, когда я была ещё совсем маленькой девочкой, Со мной произошел нехороший случай. Я заупрямилась и ни за что не хотела сказать моей маме правду о чем-то. А Сергей Васильевич сидел тут же и слушал наше привлекание. Случайно я взглянула на него и увидела его глаза. Колючие, суровые, жесткие. Таких глаз я у него прежде никогда не видала. Мне стало стыдно и очень страшно. Я, как сейчас, помню тогдашнее мое состояние, тяжелое самочувствие. Я расплакалась и сквозь слезы созналась, что солгала. Когда Рахманинов говорил с неприятным ему человеком, он был холодный, скованный и резкий. У него даже цвет глаз менялся, делался каким-то темным, стальным. Недоумевающий сухой взгляд, натянутая улыбка — как будто он замкнулся в непроницаемую броню холодности и почти оскорбительного презрения. Голос, обычно ласковый, мягко ракочащий на низких басовитых нотах, делался грубоватым и бестембровым. Рахманинову нелегко далась жизнь. Родители его, отец Василий Аркадьевич и мать Любовь Петровна были странной парой. Очень они не подходили друг к другу. Любовь Петровна умная, замкнутая, малоразговорчивая, тихая, необщительная и холодноватая. Нам, детям, она казалась чужой, и мы ее даже немного побаивались. Василий Аркадьевич был ей полной противоположностью, общительный, с веселейшим нравом и невероятный фантазер. Что он выдумывал, какие только небылицы не рассказывал он про себя и свою жизнь? Все охотники с их пресловутыми охотничьими рассказами бледнели перед его фантастическим сочинительством. Всегда без копейки денег, кругом в долгах, и при этом никогда не унывал. Сколько я его знала, он всегда завтра должен был выиграть 200 тысяч, и тогда всё будет в порядке. Но так как никогда не только 200 тысяч, но и ничего он не выигрывал, то далеко не всё было в порядке. Тем не менее, бодрости духа Василий Аркадьевич не терял, веселого расположения тоже. И так он всю жизнь свою был уверен в скором выигрыше, что окружающие как-то поддавались его бездумному оптимизму и давали ему в долг деньги. Само собой разумеется, что обратно их они никогда не получали. Он был беспутный, милый и очень талантливый бездельник. Среднего роста, широкий, коренастый, громадные бакенбарды, которые он лихо расчесывал на обе стороны, громогласный голос и шумный смех. Повадка армейского военного. Он и был прежде военным. Так и казалось, что, войдя в комнату и галантно подойдя к дамской ручке, он обязательно с блеском щелкнет шпорами, которых уже и в помине нет. Мы, дети, его очень любили. Он умел быть интересным для нас. Нам нравилось, что он так хорошо и весело с нами забавлялся. Но раздражал он меня иногда своей шумливостью ужасно. Я помню, он любил играть с моими родителями в пикет, и, сдавая или сбрасывая карты, он с гоготом и шумом брякал о стол костяшками пальцев. Я тогда убегала из комнаты». Трудно было подобрать двух менее подходящих жизненных партнеров, чем родители Рахманинова. Сколько я знаю, жизнь у них была неладная. Это, несомненно, не могло не сказаться плохо на болезненно-чувствительной душе скрытного и трудного по характеру мальчика Сережи Рахманинова. Мать свою Сергей Васильевич очень любил. Да и к отцу он, конечно, тоже был привязан и по-своему любил его и больше всего, я думаю, любил за общую талантливость. Но относился Сергей Васильевич к отцу как к младшему брату со снисходительной улыбкой. Правда, феерически легкомысленные финансовые дела отца не всегда устраивали его, а подчас причиняли ему немало неприятностей. Сергей Васильевич предпочитал поэтому свою ежемесячную поддержку отцу пересылать не ему лично, а через мою маму, Зою Николаевну, с которой был по-хорошему дружен. Вот письма Сергея Васильевича по этому поводу к моей маме. «Милая моя Зоя, будь добра передать отцу следующие ему деньги по 1 ноября. Надеюсь, что вы все здоровы и что муж твой на совесть воюет. Я проживу еще немного здесь, в деревне. Наташа и старшая дочь в Москве. «Настроение поганое. Всем кланяюсь. Коллеги, почтение и уважение навеки нерушимое». С. Р. 25 сентября 1914 года. Говоря о том, что мой отец с кем-то воюет, Рахманинов имел в виду поездку моего отца с торгово-промышленной выставкой на Ближний Восток. Коллегой Сергей Васильевич стал меня называть после того, как я окончила консерваторию по классу композиции. «Милая моя Зоя, высылаю 50 рублей для отца за два месяца, по 1 января. Будь так добра и заставь моего уважаемого коллегу написать мне несколько строчек про отца и его сына Николая. Где они и что они? Живем здесь так себе». Скорее скверно, чем хорошо. Да хорошо сейчас кто живёт? К тому же весь дом, начиная с меня, немилосердно чихает и кашляет. Утешением служит тот факт, что и вся Москва сейчас почему-то находится в таком же положении. Дети поступили в гимназию. У родителей новое беспокойство. Обнимаю вас всех, а коллеги, почтение и уважение. С.Р. 27 октября 1914 года. Николай, о котором говорится в письме, это сын Василия Аркадьевича от его второй, гражданской жены. Из семьи Сергея Васильевича я знала только его братьев Аркадия и Владимира. Была у Сергея Васильевича еще сестра Лёля, умная, красивая девушка. Но жизнь ее оказалась не очень радостной и короткой. В 17 лет она умерла от чехотки. В ранней молодости мой отец был ее женихом. В кабинете отца висел ее портрет. Мне запомнились ее большие выразительные глаза. Она была очень похожа на своего брата Сергея Васильевича. Семьи, нормальной спаянной семьи, у Сергея Васильевича не было. Думаю, что тяга к дому Сатиных и Трубниковых и к нашему дому во многом определялась именно той семейственностью, в лучшем смысле этого слова, которая в семье его родных отсутствовала. И это не могло не отразиться на его характере и отношении к людям. Он всегда был немного настороже по отношению к ним. Жизнь у Рахманинова была нелегкая, особенно начало ее. И завершилась она для него тоже трудно, вдали от родины, от всего, что он так любил. Ему всегда была чужда заграница. Слишком он был всеми своими корнями русским человеком. Гастролируя в 1909 году по Америке, он мне прислал письмо. Из него видно, что ему там было скучно и что американцы с их сугубым американизмом действовали ему на нервы. И уже тогда, расставшись с Россией ненадолго, он стремился обратно к милым русским местам, к своим родным русским людям, ко всему русскому, без которого он так мучительно страдал много лет спустя. Вот это письмо из Америки. «Милая моя Зоечка, ты была очень добра, что написала мне письмо. Я был очень ему рад». Знаешь, тут, в этой проклятой стране, когда кругом только американцы и дела, дела, которые они всё время делают, когда тебя теребят во все стороны и погоняют, ужасно приятно получить от русской девочки и такой вдобавок ещё милый, как ты, письмо. Вот я и благодарю тебя. Только ответить на него сразу мне не удалось. Я очень занят и очень устаю. Теперь моя постоянная молитва, Господи, пошли сил и терпения. Тут со мной все все-таки очень милы и любезны, но надоели мне все ужасно. И я себе уже значительно испортил характер здесь. Зол я бываю как дьявол. Мне надо прожить здесь еще два месяца. Если я приеду в Петербург, то, конечно, остановлюсь у вас, милая Зоечка. Уже по одному тому, что без секретаря мне теперь обойтись никак нельзя. Вот только что. Если в Петербург приедет к тому времени вся моя семья, что очень возможно, и если они остановятся в гостинице, то только в этом случае я не буду у вас. Поклонись от меня всем твоим. Маме а папа бедный тоже где-то мыкается на манер меня, Лёле, Тане. Тебя крепко целую и обнимаю. С. Р. 12 декабря 1909 года. Настоящего, главного Рахманинова, знали очень немногие. Зато те, кто были его друзьями, кому он не боялся раскрыть свою настоящую сущность, сразу в чём-то становились близкими людьми. Сергей Васильевич как-то рассказывал мне о своей переписке с какой-то Ре. Говорил, что не знает её, что письма её интересны, содержательны, что она даёт ему советы по поводу текстов для романсов, предлагает самые тексты. И я понимала, что он хорошо относится к этой незнакомой девушке что он показал ей кусочек своего настоящего, который он так ревниво ото всех скрывал. Как-то, раскрыв один из номеров журнала Новый мир, я вижу заголовок на статье: "Мои воспоминания о Сергее Васильевиче Рахманинове". «Мариетта Шагинян. Начинаю читать, и выясняется, что «Ре» — это Мариетта Сергеевна Шагинян. И таким теплом такой правдой повеяла на меня от ее слов о бесконечно дорогом для меня человеке. Из того, что и как писала она о Рахманинове, из его писем к ней, я поняла, что Мретта Сергеевна была одной из немногих, которую Сергей Васильевич допустил в свой внутренний мир, из которой он искренне и глубоко дружил, что он был с ней простым, веселым, умным. Одним словом, настоящим. С семьей моего отца Сергей Васильевич был связан хорошей, крепкой дружбой. Семья наша была спаянная, настоящая. Все взрослые, кроме мамы, работали. Это уже когда мы, дети, подросли. И Рахманинов любил эту атмосферу здорового труда. У нас было уютно, оживленно, просто и душевно. Сергей Васильевич всегда любил детей и, не имея еще собственных, переносил свою любовь на меня. Когда я была совсем маленькой девочкой, мне было четыре года, он посвятил мне романс «Давно в любви». Правда, содержание не совсем подходящее для четырехлетнего ребенка, но этим посвящением, как позже мне говорил Сергей Васильевич, он хотел закрепить свою привязанность ко мне когда Сергей Васильевич бывал у нас или в доме Зелотти, с которым он тоже был очень близок, казалось странным, что могла быть кем-то распускаема басня о его черствости, сухости. Это был большой, резовый, простой ребенок. Помню, как-то Александр Ильич Зелотти подарил своим детям замечательную игру — железную дорогу с несколькими путями, передвижной стрелкой и станцией. Всё как настоящее. И поезд, в самом деле паровоз и несколько вагонов, которые с гудками и шипением носились по рельсам и останавливались у станции. И вот как-то случилась катастрофа. Поезд проскочил станцию, вагоны полезли один на другой и сошли с рельс. Надо было видеть двух взрослых, знаменитых музыкантов, которые в восторге ползали по ковру, и устраняли разрушения, причиненные крушением поезда. И неизвестно было, кто же получил больше удовольствия от этого события. Деятели, в немом восхищении смотрящие, как их отцы развлекаются на ковре, или сами отцы, прославленный пианист Александр Зелотти и всемирно известный композитор и пианист Сергей Рахманинов. День концерта Сергей Васильевич проводил обычно так. Вставал, как всегда, не поздно, часов в восемь. Он вообще вел образ жизни регулярный и нормальный. В эти дни он был особенно сосредоточенный и малоразговорчивый. Шел пить кофе. Я хорошо знала его настроение и тихонько обслуживала его, чтобы не потревожить. После утреннего завтрака курил, немного болтал с нами, но не так оживленно, как в обычные дни. И шёл играть. Играл часа два, потом отдыхал, потом опять играл и опять отдыхал. Если погода была хорошая, мы с ним шли немного погулять. И всё, он молчит, весь в себе. А я не подаю признаков жизни, иду рядом, молчу и смотрю на него украдкой. Он же изредка сверху вниз на меня взглянет, улыбнётся и опять своё думает. Ужасно я волновалась в дни его концертов, как будто не ему, а мне выступать. В час завтрак, вся семья в сборе. Все тихие, внимательные. Сергей Васильевич с виду покойный, но не благурит, не дразнит меня, как обычно. А иногда — катастрофа. На пальце, чаще всего на мизинце правой руки, лопнула кожа. Да так глубоко, что смотреть страшно. Вот и выходит он к завтраку, лицо тёмное, мрачное, и только мне скажет «Секретаришка, колодиум». Колодиум — серообразный клейки и практически бесцветный раствор целлюлозы, получаемый растворением последним в смеси эфира, созидиум остаётся на поверхности в виде тонкой плёнки, используется в косметике и в химическом производстве. «Я уже знаю, в чём дело», — произносил Сергей Васильевич слово «колодиум» как-то по-особенному. Мягко и переливчато. Он вообще твердое «Р» выговаривал не совсем твёрдо. Слышался лёгкий призвук буквы «Р». Чудесно у него это выходило. Начинается священное действие с коллодиумом. Надо налить на палец ровно столько коллодиума, чтобы образовалась не слишком тонкая корочка, а то при игре лопнет, и не слишком толстая, а то палец потеряет чувствительность, и нельзя будет играть так, как ему надо. Действовала на Сергея Васильевича история с пальцем угнетающе. Начинались ламентации по поводу того, что он сегодня ничего не сыграет, что палец его уже не слушается, а что же будет вечером. Я, как могла, уговаривала его и старалась успокоить. Но, к счастью, такие неприятности случались нечасто. После завтрака Сергей Васильевич ложился отдохнуть, и тогда в доме воцарялась мёртвая тишина. Если, не дай бог, кто-нибудь в это время приходил, я беспощадно выпроваживала. В 4 часа чай. Во время чая мне делался заказ об одежде для концерта. Какие носки и туфли приготовить, какие запонки. При этом каждый раз, неизвестно по какой причине, запонки бывали разные. Я всё это приготавливаю. Затем обед, после которого Сергей Васильевич ещё раз разминает руки. В это предконцертное время он почти всегда играл упражнения Ганона во всех тональностях и в разных ритмических рисунках. Потом сыграет 2-3 этюда Черни, опус 740. И всё. Сергей Васильевич любил этюды Черни, говорил, что они на редкость хорошо и умно написаны для разработки техники пальцев. Время идёт к 7 часам. Концерты «Зелотки» начинались, если мне не изменяет память, в 8 часов 30 минут вечера. Сергей Васильевич идет одеваться к концерту. На концерт мы отправлялись вместе и почти всегда пешком, так как жили мы близко от дворянского собрания, в котором происходили концерты Зелоти. Вся дорога занимала минут 5-7. Тут уж, вплоть до концертного зала, настроение строгое. Я чувствую через его руку, мы всегда идем за руку, как он волнуется. Однажды Сергей Васильевич особенно волновался перед концертом и даже был не в духе. И тут произошел инцидент, который развеселил его и привел в хорошее настроение. Было холодно и скользко, я даже пожалела, что мы пошли пешком. А Сергей Васильевич мне еще говорит «Зоечка, не упасть бы нам». Не успел он докончить фразу, как я чувствую, что он скользит и шлепается в снег» а так как он крепко держал меня за руку, чтобы не упасть, то за ним лечу и я. Дружно вместе летим». А Сергей Васильевич был невероятно смешлив, и вместо того, чтобы рассердиться на такое досадное и глупое происшествие, да еще так не вовремя, лежит в снегу, до слез хохочет, и от смеха ни встать, ни слова произнести не может. И так мы оба лежим на тротуаре в снегу и умираем от хохота. Насмеявшись вдоволь, уже веселый, встаем и идем на концерт. И в этот день концерт был особенно удачный. В артистической Сергея Васильевича уже ждет другой мой дядя, Александр Ильич Зелотти. О нем мне многое хотелось бы написать. Он был интереснейшей личностью, великолепным пианистом и музыкантом, и чудесным человеком. Александр Ильич, как пианист, был явлением выдающимся. Недаром Лист так любил его и так высоко превозносил. А как музыкальный деятель, Зелотти своими замечательными концертами в Петербурге и Петрограде много сделал для русской музыки. Мне в жизни посчастливилось близко знать многих деятелей музыки и театра. Александр Ильич Зелотти — одна из самых ярких и светлых личностей среди них. Мне разрешалось побыть в артистической до начала концерта. А потом Сергей Васильевич оставался один. Он не любил перед выходом быть на людях. Зрительный зал задолго до начала переполнен. Настроение приподнятое, лица радостные, взволнованные, сосредоточенные. Ждут появления Рахманинова. Сегодня он играет свой второй концерт. Нерадостные и даже скептически настроенные лишь те, кто считает Сергея Васильевича композитором несерьезным, неглубоким не несущим в искусство ничего нового. Но таких меньшинство. Подъем, нервные ожидания, когда же появится Рахманинов. Споры противников его музыки с любителями его музыки. Но тех, кто любит и почитает его талант, не так-то легко сбить с позиций ненужными, неверными положениями об отсталости его творчества. Вдруг в зал взрывается буря аплодисментов. Рахманинова еще не видно. В зале дворянского собрания выход из артистической был слева от публики, вдоль эстрады, и не все одновременно видели входящего артиста. Только сидящие и стоящие в местах между колоннами первыми замечали его. С этой стороны и росла волна восторга при встрече с любимым композитором и пианистом. Рахманинов выходит на эстраду. «Бледный! Об этой его землистой бледности столько писалось, что не хотелось бы повторяться, но не сказать об этом трудно, потому что такого мертвенно-зелёного лица мне не приходилось видеть ни одного артиста, выходящего на эстраду. Высокий, с эстрады он кажется ещё выше, строгий, очень элегантно одетый, но элегантность навязчивая, немного со старинкой. И в этом большая прелесть. Идёт, не глядя на публику, очень замкнутый. один. Много два суховатых, но очень вежливых поклона в публику, и Рахманинов садится за рояль. А публика ревёт, неистовствует. Он терпеливо ждёт конца этого бешеного восторга, который не хочет затихать. Не вставая, ещё раз кивает в публику и кладёт руки на клавиши. Зал сразу замирает. О руках Сергея Васильевича много писалось. Есть хороший снимок. Но кто не видел их сам из публики или в особенности вблизи, тому трудно себе представить их особую красоту. Руки Рахманинова — это прекрасная скульптура. Большие, цвета слоновой кости, линии строгие, чистые, не изуродованные работой. Я видела вблизи руки многих пианистов, и почти у всех многочасовая ежедневная работа накладывала свой отпечаток разрушала цельность линий и форму их. У Иосифа Гоффмана, например, маленькая короткопалая рука с сильно выступающим мускулом от мизинца к кисти. Всегда красная, пальцы узловатые. Перед выходом в артистической Гофман 20-30 минут держал руки в очень горячей воде, чтобы размягчить мускулы. У Александра Ильича Зелотти руки были красивой формы, но с довольно сильно выступающими венами и красноватые. Перед концертом, после нескольких часов разыгрывания, он надевал тугие лайковые перчатки, каждый раз обязательно новые, и снимал их перед самым выходом на эстраду. Рахманинов ничего этого не делал. Пальцы у него были длинные, красивой формы, немного туповатые на концах. Пальцы, которые он с такой убедительностью вводил в клавиши, которым инструмент подчинялся безраздельно. Пауза, пока Рахманинов соберется и сосредоточится. И начинается волшебство. Он играет свой второй концерт. Что меня всегда сразу брало в плен, когда я смотрела на него играющего, это то, что в нем не было ни тени фальши, ни намека на позу и театральность. Идеально мудрая простота, предельная мужественность и целомудренность. Каждое движение четко, ясно и экономично. Досадной, так многим свойственной суетливости и в помине не было. Покой, сдержанность, кажущаяся холодность, сосредоточенность. А в то же время все его существо полно тем, что он играет. И он заставлял вас участвовать в своих радостях, тревогах, смехе, ласке. Он вел вас туда, куда он хотел — и вышли за ним безропотно и радостно. Отсюда, вероятно, у одного из критиков, недоброжелательно относившегося к творчеству Рахманинова, произошло следующее. Услышав знакомую ему пьесу Рахманинова в исполнении самого автора и испытав истинное наслаждение, он стал утверждать, что того, что играет Рахманинов, в нотах Рахманинова не написано. Все в его игре было правдой, в которой хотите вы или нет, он заставлял вас верить. Что еще ошеломляло меня всякий раз, когда я его слушала, был звук. Такой глубины я не слыхала никогда и ни у кого. Если можно человеческий голос сравнивать со звуком фортепиано, то голос великолепной испанской певицы Марии Гай в чем-то был близок к рахманиновскому звуку та же мягкость, та же неустанность в звучании, та же трогательная нежность и страстная мощь. Мария Гай — испанская оперная певица-меццо-сопрано, пела в театрах Европы и США, гастролировала в Санкт-Петербурге в 1908 году и в Москве в 1924. Мария Гай — испанка, настоящая жгучая испанка, Блестящая Кармен, темпераментная, горячая, в этой роли даже местами грубоватая. Она играла подлинную Кармен, девушку с сигаретной фабрики, а не кисейную барышню в роскошных туалетах, как в то время часто певицы изображали Кармен, пока Мария Гай не показала ее в настоящем виде. Пела и для берегов отчизны дальней Бородина. Это один из самых русских романсов, где гениальная музыка абсолютно слилась с гениальными словами Пушкина. И Мария Гай так пела романс, так раскрывала его глубину, что не верилась, что поет иностранка. А Рахманинов, необыкновеннейший пианист нашего времени, играл транскрипцию своего поэтичнейшего романса «Сирень» так, что рояль пел под ее волшебными пальцами. Ни одной певице, исполнявшей этот нежный женственный романс, а их было много и хороших, не удавалось его спеть так, как играл-пел Рахманинов. Казалось, вам слышится девичий голос, поющий трогательный рассказ о весне, о грезах. Об игре Рахманинова очень хорошо писали люди, гораздо более компетентные, чем я, в вопросах критического разбора музыки. Я могу лишь делиться своими непосредственными впечатлениями. Когда мы с Сергеем Васильевичем шли на концерт, он, если бывал в духе, спрашивал меня, «Ну что же тебе, секретаришка, сыграть на бис?» И всегда, как подойдут бисы, и он сыграет то, что я просила, он взглянет на меня, и сквозь суровость, неизменно сопровождавшую его на эстраде, вдруг в глазах его сверкнет что-то от моего домашнего, простого, близкого дяди Сережи. Потом он быстро соберет на секунду распустившиеся ниточки ласки и простоты. И снова большой человек властно держит разношерстную и разномыслящую массу людей в своем неотразимом обаянии. Вообще же, Сергей Васильевич не любил заказов из публики. Когда начинались дикие вопли: Польку, прелюдию Додис Минор, прелюдию Соль-минор. Он из подлобия посмотрит на публику и сыграет то, что сам хочет. Вот он играет прелюдию «Ре-мажор» из опуса 23-го. «Озеро в весеннем разливе, весеннее половодье», — так сказал Репин об этой прелюдии. Когда Рахманинов писал эту свою поэтичнейшую прелюдию, он не представлял себе какой-то особой программы. Я это хорошо знаю. Но так полна рахманиновская музыка ощущением русской природы, так остро чувствуется она в рахманиновской музыке, что невольно поддаёшься обаянию таких определений. Не всегда, конечно. Игорь Глебов, например, видел в этой прелюдии образ могучей, плавно реющей надводной спокойной гладью властной птицы. Игорь Глебов — литературный псевдоним известного композитора, музыковеда и педагога Бориса Владимировича Асафьева. Широкой публике известен прежде всего как автор балета «Бахчисарайский фонтан» автор знаменитого цикла очерков, объединенных названием «Симфонические этюды» и посвященных анализу русского оперного и балетного искусства. Репинский образ ближе к рахманиновской музыке. В прелюдии есть лёгкость, радостность, улыбка, что-то солнечное и прозрачное. Когда в конце повторяется тема, и в каждом такте звучат высокие нотки, слышатся капельки утренней росы мягко звенящий в светлом предрассветном тумане. И притрагивался Рахманинов к этим ноткам бережно, как бы боясь спугнуть тишину просыпающегося утра. А иногда, на настойчивые просьбы публики, Сергей Васильевич выдержит паузу, помучает и сыграет то, что его просит. Так в одном из концертов он исполнил на бис прелюдию «Соль минор» из того же опуса 23-го. Мне всегда бывало жутко от исполнения Рахманиновым этой прелюдии. Начинал он тихо, угрожающе тихо. Потом Крещенда нарастала с такой чудовищной силой, что, казалось, лавина грозных звуков обрушивалась на вас с мощью и гневом, как прорвавшаяся плотина. Последний бис сыгран, концерт Рахманинова окончен. А люди не хотят расходиться — Ещё слышны возгласы любви, благодарности. Гаснет свет. Ещё несколько минут публика не верит, что всё кончено. Но это так. Тогда все кидаются к артистической. Ещё хоть раз увидеть Рахманинова. Но тут уже орудует Михаил Андреевич Люкшин, министр внутренних дел концерта в Зелоте, человек беззаветно преданной семье и большому нелёгкому делу концерта в Зелоте. Он никого не пропускает к таков наказ дирекции и самого Сергея Васильевича. Только близкие удостаиваются счастья пройти к нему. Я прохожу в артистическую и в сторонке жду, пойдем ли мы все к нам домой или старшие пойдут в ресторан Вена ужинать. Так и есть, идут в ресторан. Нас, само собой, разумеется, не берут. Я прощаюсь с моим дядей Сережей и мрачная, собираясь с сестрами домой. Сергей Васильевич знает, чего мне стоит этот уход домой без него, и долго не отпускает меня от себя. Сижу с ним, пока он отдыхает. Теперь он опять свой, шалит, дразнит нас. Он был ужасной дразнилка. Мы, ребята, нас три сестры, Лёля, Таня, Зоя, да пять человек детей Зелотти, Саша, Вера, Оксана, Кириена, Левка — окружаем Рахманинова. И он серьёзно начинает расспрашивать нас о том, как он играл. Сергей Васильевич очень любил детей и вёл себя с ними как с равными, взрослыми людьми, умно, просто и с большим юмором. Но вот Сергей Васильевич отдохнул, остыл, как он говорил, и мы прощаемся. Как это прощание для меня всегда бывало грустно. Одно утешение, что завтра с утра Сергей Васильевич дома, хорошо после концерта отдохнёт, и снова начнутся бесконечные разговоры, шутки, прогулки, и снова он станет играть, а я буду сидеть около него и слушать. Но всё это в том случае, если у него ещё концерт в Петрограде. Если же он едет обратно в Москву, значит, проводы, огорчение, и надо набираться терпения до следующего его приезда. Впечатление от этих приездов Рахманинова к нам огромное и радостное. Какие бывали у нас уютные обеды, в особенности в дни, свободные от концертов. Сергей Васильевич любил после обеда засиживаться за столом. И тут он требовал, чтобы ему сообщались все новости, чтобы давался полный отчет о наших молодых радостях и печалях. Он редко куда ходил вечерами, предпочитал быть с нами дома. Приходили и Зелотти, и еще кое-кто из друзей. Постоянным членом нашей семьи была подруга сестры Сусанна Хлопонина, ныне заслуженный врач республики. Сергей Васильевич хорошо к ней относился. И вот после обеда начинались рассказы, смех, споры с отцом, поддразнивание нас, на что Сергей Васильевич был большой мастер. Вечные у нас с ним были пререкания из-за курения. Ему было запрещено курить, а он по слабости характера то бросал, то снова начинал курить. Но мне им же приказано было не давать ему курить, даже если он попросит. Он курит, а я не даю. Тогда вместо папирос он начнет сосать маленькие барбариски, а потом все-таки не выдержит и закурит. Но чтобы немного курить, выдумал сам себе крутить маленькие самокруточки, которые вставлялись обязательно только в стеклянный мундштучок. С той же целью нередко сам машинки набивал себе папиросы. Всё это, конечно, была фантазией для самоуспокоения, но ему такое занятие нравилось. После обеда, если никого из гостей нет, начиналось веселье. Сергей Васильевич играл нам, детям, всякую всячину, и мы это обожали. А иногда мы втроём... Сергей Васильевич, моя сестра Таня и я играли парафразу на тему собачьего вальса. Коллективные вариации композиторов Бородина, Римского, Корсакова, Лядова, Кюи и Щербачева. Основную музыку играл Рахманинов, а мы только подыгрывали тему собачьего вальса. И как красиво выходило. Сергей Васильевич любил эту вещь. Ему нравилось тонкое музыкальное остроумие вариаций. Ещё мы любили в детстве, когда дядя Серёжа играл нам польку своего отца, из которой сделал труднейшую концертную транскрипцию. Сам же Сергей Васильевич обожал, когда отец его играл эту польку. А играл Василий Аркадьевич её ярко, весело, темпераментно, немного корявыми, плохо гнущимися пальцами. Но выходило ловко, и Сергей Васильевич, получая полное удовольствие, захлёбывался смехом а потом сам садился за рояль и тоже играл пульку. Но это уже было совсем другое. И теперь веселились оба, и отец, и сын. Отец от того, что из его простенькой музыки сделал сын, а сын от того, как отец воспринимает метаморфозу со своей полькой. И мы все смеялись на них, глядя. Однажды зашел разговор о том, как опошляются хорошие вещи. Как запета и какой тривиальной стала шубертовская сиренада. Сергей Васильевич сел за рояль и начал ее наигрывать. И так всю и сыграл до конца. И вещь, навязшая в ушах, которую каждый плохой ученик вымучивает и портит, вдруг зазвучала по-новому. То, что он играл, было действительно романтической сиренадой влюбленного существа. Тишина, ночь. Льется интимная нежная мелодия, светлая песня любви. Слушая рахманиновскую серенаду Шуберта, думалось, почему же он сумел найти в этой бесхитростной, трогательной музыке то, чего до него никто не мог вскрыть. Попутно мне вспомнилось исполнение рахманиновым «Желание девушки» Шопена Листа. Обычно пианисты в этой вещи делают упор на легкость техники, на какую-то бездумную беззаботность. Рахманинов умел все, что бы он ни играл, преобразить по-своему, подчинить своей и всегда верной трактовке. В транскрипции листа «Желание девушки», как Сергей Васильевич ее раскрывал, через всю пьесу красной нитью проходила первая фраза песни Шопена «Если б я солнышком на небе сверкала, я б для тебя, мой друг, только и сияла».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 недисциплинированная учеба в детстве, в консерваториях в Царской России существовали так называемые научные классы, программа которых равнялась шести классам гимназии, но в них преподавание научных предметов, как тогда именовались общеобразовательные дисциплины, велось поверхностно. Наконец, молодость нелегкая, почти всегда безденежная, с неустойчивым бытом. Все это, казалось, не давало предпосылок к тому, чтобы из Рахманинова вышел человек эрудированный и многознающий. На самом же деле Сергей Васильевич совершенно неожиданно поражал вас такими знаниями, которые, казалось, не могли быть ему близки. По самым разнообразным вопросам я всегда получала от него ясные, исчерпывающие ответы, и мне казалось, нет книги, которую бы он не прочел, и это было почти так. На формирование Рахманинова как человека и художника, конечно, большое влияние оказали его непосредственные учителя. Николай Сергеевич Зверев, Александр Ильич Зилотти, Сергей Иванович Танеев и Антоний Степанович Оренский. Это общеизвестно. Но основа все же была в нем самом. Неудержимая тяга к знанию сыграла решающую роль в росте молодого Рахманинова. Большой человек — Гениальный музыкант, он всю жизнь стремился к самосовершенствованию. Головокружительный успех, сопутствовавший ему всю жизнь, кроме первых тягостных музыкальных испытаний, мог опьянить его, но он до конца дней своих оставался для людей, им любимых, душевным верным другом. Рахманинов был так интересен, обаяние его личности было так велико, что он целиком захватывал внимание людей, с которыми общался. Вот о некоторых из них я и хочу сказать несколько слов. Семья Сатиных, родителей его жены, и семья Трубниковых окружали Сергея Васильевича теплом и лаской, которых ему не хватало в собственной семье. Муж и жена Сатины были интересной парой и очень привлекательной. Притом они абсолютно ни в чем не были похожи друг на друга, ни внешне, ни внутренне. Варвара Аркадьевна Сатина, рождённая Рахманинова, маленькая, немного кругленькая, хорошенькая и очень живая женщина, совершенно неизбывного жизненного темперамента, быстрая, звонкая и очень весёлая, ростом немногим выше пояса собственного мужа. Александр Александрович Сатин — громадный, красивый, медлительный медведь необычайно милый, добрый и добродушный. На скоропалительные поступки и безапелляционные решения своей маленькой властной жены он смотрел ласково, любовно и снисходительно. И только посмеивался густым добрым смехом, от которого его большое грузное тело мягко колыхалось. А она, знай себе, как метеор носилась по дому, и в разных концах его слышался ее веселый повелительный окрик. Мужа Варвара Аркадьевна крепко держала в своем маленьком кулачке, а ему это, видимо, нравилось, и он себя чувствовал отлично. Другая тетка Сергея Васильевича, Мария Аркадьевна Трубникова, тоже рожденная Рахманинова, была женщиной замечательной. Жизнь у нее была нелегкой во многих отношениях. Детей она воспитывала и вывела в люди сама и пронесла через всю свою долгую жизнь нетронутую чистоту души, большой самобытный ум и глубочайшую принципиальность, черты, присущие лучшим представителям рахманиновского рода. Тетку Марию Аркадьевну Сергей Васильевич обожал. В трудные годы одинокой рахманиновской молодости Мария Аркадьевна много сделала, чтобы внести в его жизнь тепло, уют и поддержку. Сергей Васильевич с любовью и признательностью рассказывал нам, петербургским родственникам, о своей любимой тетке Марии Аркадьевне и о дорогой ему семье Трубниковых. Из бесчисленного количества двоюродных братьев и сестер самыми близкими ему были Сатины и Трубниковы. Из сестер Сатиных мы ближе знали Софью Александровну, так как она была дружна с семьей Зелотти и гостила иногда у них на даче в Финляндии где я тоже бывала в летние месяцы. Софья Александровна тогда была очаровательным, цельным, женственным, невероятно скромным существом. Умница, добрая, во всём похожая на отца Александра Александровича, талантливая, она, блестящий биолог, вообще интересная личность. Через всю её жизнь прошла красной нитью беззаветная преданность Сергею Васильевичу, подлинная любовь к нему — истинная дружба с ним. Другая из сестер Сатиных, Наталья Александровна, была несколько суховата, но преданно любила Сергея Васильевича. В одном из писем последних лет своей жизни Рахманинов писал «Остался вдвоем с Наташей, моим верным другом и добрым гением моей жизни». Сестры Ольга и Анна Трубниковы были друзьями детства, юности, да и всей российской жизни Рахманинова. Когда Сергей Васильевич был уже женат, все три семьи — Сатиных, Рахманиновых и Трубниковых — жили в одном доме на Страстной площади, в доме женской гимназии, и общение между тремя этажами было постоянным. Из сестер Трубниковых Сергей Васильевич особенно любил Анну Андреевну. Письма Рахманинова к ней полны ласкового юмора, которые у него неотделим от чувства любви. Из семьи Прибытковых Сергей Васильевич особенно дружил с моим отцом Аркадием Георгиевичем и моей матерью Зоей Николаевной. Вот одно из писем Рахманинова к моему отцу, дающее представление о характере их взаимоотношений. «Милый мой друг Аркаша, я был очень рад получить от тебя, наконец, письмо, и еще больше был рад, что ты собираешься к нам. Послушай, Аркаша, это было бы право очень мило с твоей стороны, если бы ты собрался. Не говоря уже о семье Рахманиновых, которые числятся давно уже присяжными твоими поклонниками, но и все Сатины были бы очень довольны тебя видеть. Тебе ставят только одно условие без головной боли, ни до, ни по. При всей своей лени к письмам я готов тебе каждую неделю напоминать о твоем обещании. Милая моя Зоя, большая, отправь к нам Аркашу. Скажи ему только Аркаша. Ты поедешь в Ивановку, и он поедет. Соня тебе просит передать, что если ты хочешь и ее застать в Ивановке, она уезжает в Москву около 15 августа, то ты должен к нам собраться к первым. Все остальные. И мы в том числе. Весь август пробудем здесь. Соня тебя целует и обнимает. Ей-богу. Я просила Сережу передать, чтобы ты приехал в начале августа, потому что я хочу тебя видеть, а он совсем перепутал все. Вышло, что ты меня хочешь видеть. Соня — дура. Аркаша, приезжай к нам непременно. Поклон всем твоим. Может быть, кто-нибудь из девочек приедет с тобой. Мы были бы очень рады. Наташа, вот это умная паенька. Благодарю маленькую Зоечку за письмо. Я был очень рад. Между прочим, вспоминали, сколько ей лет, и никто не знает. Больно у неё почерк хороший, и ошибок нет. А я, например, до двадцати лет ошибки делал. Почерк совсем сложившийся. Не то, что у нашей большой Софьи, точно младенец пишет. За комплименты моим романцам также очень благодарю. Целую ручки у большой Зои, детям кланяюсь, тебя обнимаю. Смотри, Аркаша, не обмани Купаву. Твой С.Р. 15 июля 1907 года. Дело в том, что мой отец страдал жесточайшими головными болями, и когда у него начинались эти мучительные приступы, он совершенно выбывал из жизни дня на два на три. Сергей Васильевич боялся этих головных болей отца, так как он сам хорошо знал, что такое боли, и особенно невралгические, и всем сердцем сочувствовал отцу. Отсюда фраза «пожалуйста, без головной боли». Несколько эпизодов из рахманиновских приездов в Петербург, Петроград. Однажды Вера Фёдоровна Комиссаржевская, Владимир Николаевич Давыдов и Николай Николаевич Ходотов репетировали у нас на квартире пьесу «Вечная любовь» Фабера, а Сергей Васильевич как раз в то время жил у нас. Вера Фёдоровна Комиссаржевская, знаменитая русская актриса начала XX века. Владимир Николаевич Давыдов. Урожденный Иван Николаевич Горелов, известный русский драматический актер, режиссер и театральный педагог. Николай Николаевич Ходотов, ученик Владимира Николаевича Давыдова, впоследствии театральный педагог и драматург. Комиссар Жевская и Давыдов были близкими друзьями моих родителей, и мы имели радость общаться с ними в повседневной жизни. Сестра моего отца была гимназической подругой старшей дочери Владимира Николаевича, а Вера Фёдоровна была с давних пор родной в семье Зелотти. Отсюда и дружба с нашей семьёй. Вера Фёдоровна прожила у нас около месяца перед открытием своего театра в Пассаже. Жила она в папином кабинете. Это было осенью 1903 года, а 15 ноября этого же года Рахманинов играл в первом сезоне концерта в «Зелотте» и сменил Веру Фёдоровну в папином кабинете. Много интересного повидал этот кабинет. Репетиция шла в гостиной. Рахманинов деликатно собрался уходить, чтобы не мешать артистам работать, но его попросили остаться. Тогда он, забрав меня с собой, скромно примостился в уголке гостиной. Содержание репетируемой пьесы я уже не помню. Помню только, что Давыдов играл старого скрипача, Вера Фёдоровна его любимую ученицу, Николай Николаевич Ходотов, тоже скрипача и тоже ученика Давыдова. И вечная любовь к искусству боролась с вечной любовью в жизни. Играли они замечательно. Это был первый раз, когда я видела комиссар Жевскую за работой. Я была ещё маленькая, и подробно передать впечатление от ее игры не могу. Но мне запомнился ее облик, брыжущее веселье, что-то необычайно мягкое и теплое. И глаза. Таких глаз я не видела ни у кого и никогда. Темные, умные, грустные и всегда встревоженные, несмотря на радость. Как будто всю свою жизнь она подсознательно знала о том ужасном конце, который был ей уготован. Но, видно, в этот день ее удивительные глаза сияли большим счастьем. Видно, оно ненадолго пришло к ней и всю ее осветило. Рахманинов не оторвал глаз от Комиссаржевской. Гениальный художник, он был остро восприимчив ко всякому проявлению таланта и красоты. И какие же потом все были замечательные в этот вечер, беззаботные, счастливые, как дети. После репетиции Владимир Николаевич первый начал импровизированный концерт. И, конечно, со своей знаменитой чепухи. Чепуха, чепуха — это просто в раке, Как у бабы на спине сено косит раки. Рано утром, вечерком, поздно на рассвете Баба ехала верхом в откидной карете, А за нею вовсю прыть мелкими шагами «Волк старался переплыть миску с пирогами» и так далее. Кто эту чепуху написал, не знаю. Знаю только, что когда запас ерундовских слов кончался, Владимир Николаевич, а за ним и все импровизировали, и выходило невероятно смешно. А потом басни. Читал Давыдов басни мастерски с неподражаемым юмором и серьезом. Каждая басня в его исполнении, а знал он их множество, была законченной сценой. Мгновенно превращался он из вороны в лисицу, из ленивого повара в хитрющего блудливого кота Ваську. Искусством перевоплощения Давыдов владел идеально. Он любил тесную дружескую компанию, и фантазия его была неистощима на всякого рода дурашливые представления. Неожиданно откуда-то появляется гитара, неизменная спутница Ходотова, и один за другим звучат старинные цыганские романсы. Пел Ходотов хорошо, душевно, голос у него был мягкий, приятный, и просить он себя долго не заставлял. Потом поёт Давыдов, сидит дед в кресле, глаза закрыты, и как соловей упивается собственным пением, и все упиваются. Поет ласково, тихо, всегда в полголоса, как будто что-то задушевное рассказывает. Николай Николаевич начинает наигрывать любимый Верой Федоровной романс «Он говорил мне, будь ты моею», который она поет в «Беспреданнице Островского». Комиссар Жевская поддается всеобщему настроению и поет. Ее замечательный грудной голос звучит по-особенному волнующе и трепетно, когда она поет этот романс. Много надо было испытать боли в жизни, чтобы из малозначащего по музыке итальянского романса создать горькую и трагическую песню любви и отчаяния. А Вера Федоровна в своей недолгой жизни видела мало радости в любви. Сергей Васильевич, в этот вечер только слушатель и зритель, и ему все очень нравится. Он любит цыганское пение а в исполнении таких мастеров, как Комиссар Жевская и Давыдов, особенно. Раздается звонок. Это Александр Ильич Зелоти пришел проведать Сергея Васильевича, а попал на театрально-музыкальный вечер. Александр Ильич — человек веселый и очень компанейский. Все присутствующие его друзья. Он сразу попадает в тон общего веселья, сходу садится за рояль, и шаловливо, и чрезвычайно кокетливо играет свою любимую летучую мышь Штрауса. Сергей Васильевич некоторое время слушает, потом не выдерживает и на другом рояле подыгрывает Зелотти, и начинается соревнование в музыкальном экспромте двух больших музыкантов. Вальс в обработке Рахманинова и Зелотти — это вихре веселья, шалости, один вдруг уводит вальс в неожиданную вариацию в темпе мазурки, другой сразу же подхватывает мысль партнера, но также неожиданно забирается в взмысловатые фигурации, из которых мазурка внезапно превращается в русскую песню с лихими переборами. Потом марш, потом фуга, и все это на ошеломляющих перескоках из одной тональности в другую. И ни разу они не потеряли — не сбили друг друга. Кругом стоит гомерический хохот. Все довольны. А особенно довольны двоюродные братья, Рахманинов и Зелотти. Пошалить для них самое дорогое дело. Закончился этот удивительный вечер так. Владимир Николаевич попросил Веру Фёдоровну прочесть мелодикламацию Оренского на стихотворение в прозе Тургенева «Как хороши, как свежи были розы». Незадолго перед нашим вечером Комиссаржевская читала их в концерте «Зелотти». Она, конечно, согласилась. Акомпанировал ей Александр Ильич. Когда она кончила читать, Рахманинов подошел к ней, поцеловал руку и только сказал «Спасибо». «Я хорошо помню концерт, в котором Комиссаржевская читала эту мелодикламацию. Хорошо помню и ее». Она была в скромном белом платье с высоким воротом и длинными рукавами. Никаких драгоценностей. А в руках две ветки светло-лиловых орхидей, таких же хрупких и нежных, как она сама. То, что делала комиссаржевская в мелодекламациях, нельзя было назвать мелодекламацией в общепринятом смысле слова, хотя бы в том смысле, который придавал им Ходотов. Он говорил почти пел со страшным надрывом, а внутреннего содержания не хватало, упор был на внешнюю сторону, на напевность речи. Комиссар Жевская умела все, к чему бы ни прикасался ее изумительный талант, углублять, облагораживать, окрашивать богатейшей гаммой тончайших ощущений. В мелодекламациях она говорила, просто и проникновенно говорила замечательные слова Тургенева. И, несмотря на то, что слова произносила она совсем просто, казалось, что ее чудесный голос поет милую русскую музыку Оренского. Я и теперь, после стольких лет, слышу, как она произносила «Как хороши, как свежи были розы!» «Как хороши, как свежи были розы!» «Как хорошо вы нам прочли о них!» Так начал свое прощальное слово любимой артистке юноша-студент, когда опускали в могилу гроб с останками Веры Федоровны Комиссаржевской. Вспоминаю еще одну встречу Рахманинова с Комиссаржевской у нас дома. Вершина рахманиновского творчества совпадает с эпохой между двумя революциями. Это были годы, когда махровым цветом расцвели модернисты со всякими измами когда было искусство для искусства, театр для себя, когда надо всем царствовал футуризм, символизм и так далее, и в театре, и в музыке. Рахманинову, прямому, безыскусственному человеку, все эти извращения были глубоко противны. Позже, в письме Вельшао от апреля 1896 года, он писал «Модернистов не играю, не дорос». Вот в эти-то страшные годы произошел случай, в котором ясно сказалась непримиримая позиция Сергея Васильевича в его взглядах на модернистское в искусстве. Как-то сидим за столом после обеда, и зашел разговор о театре Комиссаржевской, о Мирхольде. Это была пора самого горячего увлечения Веры Федоровны искусством Мирхольда. Комиссаржевская необычайно правдивая в своих увлечениях и взглядах, любила людей, верила в лучшее, что есть в человеке. Для него и для его счастья жила она. И все ей казалось, что не так она живет, не так работает, не так отдает себя людям, как это было бы нужно. И все металась и искала. Она знала, что жизнь многих окружающих ее людей в ту пору была безрадостной и хотела сделать ее лучше а как не знала и мучилась. Когда она во что-нибудь или в кого-нибудь верила, вера ее была упорная, настойчивая. Верила она тогда всей своей большой человеческой душой. Мирхольду отдала она веру, искусство и свой поэтичнейший талант. А когда осознала она совершенную ошибку, было уже поздно, силы были надломлены, и на дальнейшую борьбу за свой театр их не хватило. Но в то время, о котором я говорю, она была так полна новыми идеями Мейрхольда, что ничего и никого слушать не хотела. А Рахманинов, по самой сущности, своей человек глубоко русский, прямолинейный, чистый и в жизни, и в искусстве, был чужд всем этим новым течением. Он любил малый театр, Марии Николаевне Ермоловой он поклонялся. Ее жизненность, ее трагическая простота и правда влекли его неудержимо. Он любил художественный театр, любил его актеров, ему было родственно их реалистическое искусство. Рахманинова окружали лучшие люди его времени. Константин Сергеевич Станиславский, Василий Иванович Качалов, Иван Михайлович Москвин — Леопольд Антонович Сулержицкий были его друзьями. Сергей Васильевич верил в то, что художественный театр — это будущее русского искусства. И он не обманулся. Сергей Васильевич принимал самое деятельное участие в жизни еще совсем молодого художественного театра. Когда в десятилетнюю его годовщину Рахманинов оказался далеко от Москвы, Его верная дружба с театром вылилась в милое и шутливое письмо поздравления. Рахманинов заглядывал на уроки студии, его все глубоко интересовало. Упивался красотой неповторимого качаловского голоса, голоса музыки, как он говорил. Он любил большую русскую женщину, большую актрису и художника Веру Федоровну Комиссаржевскую и болел душой за нее, видя, как она в полном ослеплении отдает свой чудесный талант на эксперименты Мирхольда. Рахманинов и Комиссаржевская страшно спорили в этот вечер, стараясь доказать друг другу недоказуемое. Сергей Васильевич волновался, горячился, сердился. Таким он бывал только когда чувствовал ложь. А искусство Мирхольда было для него невыносимой неправдой, и надругательством над настоящим искусством. Так они и разошлись в тот памятный вечер, не доказав ничего друг другу. Весна, Петроградская весна. Нигде так остро и волнующе не пахнет весной, как в этом холодном, сыром, но прекрасном городе. С моря веет новой нарождающейся жизнью, в голове дурман от молодости, весны и счастья. А надо заниматься. Я учусь в консерватории, и в этот вечер мучаюсь над сочинением аккомпанемента, который к завтрашнему дню надо кончить. А ничего не выходит. Сёстры с подругой готовятся к экзаменам, тщетно вдалбливают себе в голову неорганическую химию. Сергей Васильевич заглядывает к нам в комнату и говорит, «Бросьте, девочки, кто весной химией занимается?» Но мама благоразумно уводит его от нас. И хочешь, не хочешь, а надо дальше страдать над химией и аккомпанементом. А Сергей Васильевич не унимается. «Зоя», — говорит он маме, — «что ты жить им не даешь? Ведь весна на дворе. Ни химия, ни аккомпанемент от них не убегут. Идите, я сейчас сыграю вам ваше настроение. Идем в гостиную. Я, как всегда, около него, а подружка и сестры расположились на полу на ковре. Это их излюбленное место. И Рахманинов играет для нас, для девчонок. Играет самые свои весенние романсы. Сирень у моего окна здесь хорошо. Надо было любить и понимать молодость, иметь в себе самом неисчерпаемый запас любви и свежести, чтобы так почувствовать девичье весеннее настроение. Когда Сергей Васильевич был среди нас, молодежи. Мы никогда не ощущали разницы в возрасте. Это был наш друг, наш веселый, все понимающий товарищ. Он жил нашими интересами и с нами вместе радовался нашим молодежным забавам. Никогда не давал он нам почувствовать свою исключительность. Он готов был без конца играть нам, потому что понимал, чем была его игра для нас. Мы знали, что ему самому надо работать, Но так нам хотелось еще и еще слушать его. Сергей Васильевич играет баркароллу. Играет мягко, задумчиво, по-весеннему молодо. И вдруг ликующий взрыв счастья. Весна идет, весна идет. Мы молодой весны гонцы. Теперь уже сам Сергей Васильевич гонит нас заниматься. Ему ведь тоже надо работать. А мне неохота. Скрипя, сажусь за свой аккомпанемент, который после того, что я только что слышала, кажется мне еще противнее. Но завтра его будет проверять мой профессор, Иосиф Иванович Виталь, придира, сухарь. Не дай бог параллельные квинты или октавы попадутся. Беда, двойка обеспечена. А главное, сейчас мой дядя Сереж заниматься начнет а я тут скверную музыку сочинять должна». Сергей Васильевич чувствует, как мне тошно, и идёт ко мне. «Над чем стараешься, секретаришка?» Я начинаю ему жаловаться, что мелодия, которые надо сочинить аккомпанемент, скучнейшая, в голову ничего не лезет и вообще плохо. У Сергея Васильевича поблескивают озорные искорки в глазах, и он мне говорит. «Не печалься, мой секретаришка, я тебе напишу аккомпанемент, а завтра ты мне скажешь, сколько за него Виталь поставит». В двадцать минут аккомпанемент готов, да какой? С рахманиновскими триолями, с его характерными переливчатыми гармониями, со всей присущей его музыке прелестью. Сергей Васильевич очень доволен своей шуткой, а главное, взволнован какую же отметку он завтра получит за свою работу. Теперь все в порядке. Он садится играть, и я бросаю сочинять музыку и сажусь около него. На завтра я с невозмутимой физиономией подаю свою работу Виталю. Смотрю, он играет, и постепенно лицо его мрачнеет. А к концу вся фигура его выражает полное неудовольствие. Он говорит мне. Слишком вольная музыка, недостаточно строго, есть ошибки, и влепляет мне тройку. Я в восхищении. Лечу домой и показываю отметку Сергею Васильевичу. Надо было видеть его восторг, когда он узнал, что композитор Виталь поставил композитору Рахманинову тройку. Долго он не мог успокоиться, хохотал до слез а потом всем рассказывал, как благодаря мне заработал единственную тройку в жизни. Хорош же был мой профессор, который не мог разобраться, что этот аккомпанемент был единственной хорошей музыкой, написанной мной за мою консерваторскую жизнь. Да и то не самостоятельно, а волшебными руками Рахманинова. А сочинять музыку мне приходилось из-за Александра Ильича Зелотти который настоял на том, чтобы, учась пению, у меня был хороший голос, я одновременно проходила класс композиции. «Чтобы ты у меня была образованным музыкантом, а не так, как наши певцы», — говорил он. И вот я окончила консерваторию. А к тому времени мне благополучно в той же консерватории сорвали голос. Тем не менее дипломную работу, фортепьянную сонату, я написала. Получила четверку и диплом. На мой вкус музыка в моей сонате была ужасная, похожая на всех зверей, как выражался про такого рода музыку Сергей Васильевич, на что я и жаловалась ему в письме, и получила следующий ответ. «Мой милый секретарь и уважаемый коллега, приношу тебе мое сердечное поздравление. Да будет тебе легка та степень, которую ты искала, и которые тебя удостоили. Твоё недовольство сонатой, объясняя чрезмерной недоверчивостью к себе и скромностью. Ты, моя племянница, изразилась от меня этими в высшей степени похвальными достоинствами или, вернее, недостатками. Что ты думаешь теперь делать? Где все твои? Обнимаю тебя и крепко целую. Твой С.Р. 10 мая 1914 года. Мои в данную минутку здесь и пока здоровы. Тебе кланяются. После окончания мною консерватории Сергей Васильевич к названию секретаришка церемонно прибавлял «мой уважаемый коллега». Он говорил мне «мой уважаемый коллега и секретаришка, когда будешь композитором, то пиши только то, что в тебе поёт, и никогда не иди на поводу у моды. Всегда верь своей правде. И сколько я не убеждала его, что сочинять музыку я никогда не буду, он мне шутливо отвечал, когда будете знаменитым композитором, мой уважаемый коллега, не забудьте старого, никому не нужного музыканта Рахманинова. Для моей семьи Настали довольно трудные времена в материальном отношении. Жили мы уже не в центре города, а в меньше, чем прежде, квартире. И останавливаться Сергею Васильевичу у нас было неудобно. Квартира была на петроградской стороне. Но я по-старому, по его просьбе, встречала его на вокзале и не отходила от него целыми днями. Так перед отъездом из Америки он писал мне «Милая моя Зоечка». Твоё второе письмо получил, но адрес позабыл твой, и поэтому отвечаю на дядю Сашу. Хотя я и не остановлюсь у вас, но всё-таки надеюсь, что ты придёшь меня на вокзал встретить. В Петербург приезжает Наташа, и мне хочется остановиться с ней где-нибудь поближе к дворянскому собранию. После концерта думаю выехать в Москву. Крепко тебя обнимаю и целую. С.Р. 2 февраля 1910 года. Хотя большое количество свободного времени Сергей Васильевич всё-таки проводил у нас, но, конечно, для меня было большим горем, что он не жил у нас. Сергей Васильевич это знал и был со мной особенно ласков и деликатен. И вот он придумал, чтобы на Рождество я приехала к нему в Москву. Я тогда уже подрабатывала, но денег на эту поездку сколотить никак не могла. Когда он уезжал от нас, я прощалась с ним на вокзале печальная, так как знала, что ни о какой поездке в Москву не может быть и речи. И никак не могла понять, почему мой дядя Серёжа, всегда такой чуткий и внимательный ко мне, в таких грустных для меня обстоятельствах веселится и как-то необыкновенно лукаво на меня поглядывает. Так мы и расстались. Он веселый, а я с недоумением и грустью в душе. И еще, когда поезд тронулся, он, как будто для того, чтобы сильнее разбередить мою рану, с площадки вагона крикнул мне. «Так, Зоечка, жду тебя скоро в Москве!» Меня даже зло взяло. Пришла домой, и ни с кем разговаривать не хочу. С горя села задача по гармонии решать. И вижу на столе письмо на мое имя, без марки. Спрашиваю своих «Откуда?». Говорят, не знают. Посыльный принёс и оставил. Открываю письмо, и там 50 рублей и записочка. Моему секретаришке, чтобы на праздники ко мне в Москву приехала. Здесь весь Сергей Васильевич. Душевный, внимательный и до нельзя деликатный. Сам он не мог мне дать деньги. Он этим подчеркнул бы, что мне трудно живётся материально а он хорошо помнил, что значит, когда трудно живется. Так он с посыльным прислал. Праздники я провела у Рахманиновых в Москве. На этот раз Сергей Васильевич встретил меня на вокзале, и все две недели, что я у них прогостила, развлекал меня и доставлял мне всевозможные удовольствия. В сочельник у них был импровизированный маскарад. Пели, плясали, вокруг елки хороводы водили и первым заводилой всех развлечений был Сергей Васильевич. Как заправский топёр играл он танцы, а потом ходил и просил «Бедному топёру заплатите что-нибудь за труды». Водил меня в концерты, в театры. Тогда входил в силу молодой монахов. Он ещё не перешёл в то время в драму, а опереточный актёр он был исключительный. Именно актёр а не тривиальная опереточная фигура с приевшимися пошлыми трюками и шуточками. Уже в то время виделся в нем большой драматический актер, который позже создал замечательные сценические образы в пьесах «Слуга двух господ» Гальдони, венецианский купец Шекспира. Сергей Васильевич специально повел меня смотреть «Монахова», которого он ценил и ставил как актера очень высоко. Я любила ходить с Рахманином в театр. Особенно интересно было, когда ему нравилось что-нибудь, а Монахов ему очень нравился. Я зачастую ловила себя на том, что смотрю не на сцену, а на Рахманинова. Так он искренно и заразительно веселился. Прошли как сон две недели, кончилась моя поездка в Москву, и надо было возвращаться домой. И стала меня мучить мысль. Как же я отдам Сергею Васильевичу долг? Я ведь не смогу этого скоро сделать. Я написала об этом письмо ему, в ответ на которое получила следующее. «Дорогая моя Зоечка, вот тебе мой адрес. Станция Ржакса, Тамбово-Камышинской железной дороги, Ивановка, Сергей Васильевич Рахманинов. Но посылаю его отнюдь не для того, чтобы... Ты отдала мне какой-то долг, который не признаю и знать ничего не знаю и не желаю. Боже, сохрани, чтобы у нас с тобой были бы какие-нибудь денежные дела. Посылаю свой адрес на тот случай, если ты соберешься к нам. Кстати, моя жена и мои дети из собственных средств, только им одним принадлежащих, подарили мне авто. Приезжай. Буду катать. Всех твоих целую и обнимаю, а тебя особенно крепко и сильно. Последняя наша длительная и очень счастливая встреча с Сергеем Васильевичем ⁇ это пребывание семьи Рахманиновых и их двоюродной сестры, а моей тетки Анны Андреевны Трубниковой, в Финляндии летом 1915 года. Были потом еще его приезды в Петроград. Было много хорошего и интересного, но беззаботный, домашний, родной Рахманинов запечатлелся мне сильнее всего в то лето. Перед этим годом Сергей Васильевич очень устал от летних пребываний в деревне. Деревню, простую русскую природу, Рахманинов нежно любил. Сам был кусочком этой русской природы и, пожалуй, внутри был больше деревенским человеком, чем городским. В эти годы Сергей Васильевич зачем-то решил сам заняться хозяйством и ко всяким треволнениям, которых у него было через край, самовольно прибавил себе целую армию ужасов. Ясное небо, когда до зареза нужен дождь, ужас. Туча на небе, когда должно быть ведра, ужас. Ветры, засухи, грозы, ужас. Все это приводило Сергея Васильевича в отчаяние и до предела напрягало его нервы. По письму, который я привожу, можно представить себе, как ему бывало трудно и как он уставал. «Дорогая моя Зоечка, я не сразу ответил на твое письмо, и ты прости меня. Право, ни одно лето не было для меня так тяжело, беспокойно и утомительно. Кроме того, от усталости или, может, от старости, я стал непростительно позабывчив, и каждый вечер, ложась спать, я вспоминаю с ужасом, как много дел я позабыл сегодня сделать. А на следующий день опять новые дела и желание наверстать недоделанные за минувший день. Конечно, половину опять перезабываю и так далее. Итак, будь ко мне снисходительно и не сердись на меня. Я тебя очень-очень люблю и был счастлив узнать, что ты выходишь замуж. Желаю тебе от души самого полного счастья, такого, как ты заслуживаешь. А ты такая хорошая девочка, что заслуживаешь быть счастливой через край. До свидания. Обнимаю и целую тебя. И прошу не забывать старого дядю. Рахманинов. 9 августа. 1911 года. Весной 1915 года Сергей Васильевич написал мне письмо, в котором пространно рассказывал о том, что решил провести лето не в своей Ивановке, а где-нибудь в Финляндии и поручил мне, как своему личному секретаришке, подыскать ему хорошую дачу. Письмо это было очень интересное и жаль, что оно у меня не сохранилось. Мне трудно описать волнение, которое я испытывала при этом ответственном деле, которое, кстати сказать, я выдумала себе сама. Дело в том, что летом я обычно жила у Зелотти, сначала под Выборгом, а потом на даче, которую они себе построили на берегу моря на севере Финляндии. Я любила Финляндию, ее природу, сосны, море, одуряющий запах горячего вереска и хвои. И мне казалось, что Сергею Васильевичу было бы хорошо там отдохнуть и немного прийти в себя от туч и мокнувшего от дождя сена. Поехала я на поиски дачи со старшей дочерью Зелотти Верой. Мы долго искали, очень обе волновались и, наконец, нашли дом, благоустроенный, со всякими удобствами, вполне отвечающий требованиям Сергея Васильевича. И семейство Рахманиновых тронулась в путь. Сергей Васильевич беспокоился за свое будущее пребывание в Финляндии, так как это был второй год войны, и он думал, что на побережье Балтийского моря могут быть какие-нибудь осложнения. Вот письмо, которое он мне по этому поводу писал. «Милая моя Зоечка, посылаю 25 рублей для моего отца. Если твой отец издержал, согласно моему письму, посланные месяц назад 50 рублей, то эти 25 рублей идут за апрель. Если не издержал, чему плохо верю, то деньги оставьте у себя до следующего месяца. Теперь о Финляндии. читал ли ты о том, что с дачников берут подписку о выезде в 24 часа, если к тому встретится надобность? Что это значит? И взята ли такая подписка с нас? «Узнай, пожалуйста, может ли с нами ехать наша фрейлин, которая германская подданная. Говорят, будто в Финляндию их не пускают. Горе тебе! Если приеду в Финляндию, то будешь завалена делами. Прости меня. Твой С.Р. 30 марта 1915 года». Дачей Сергей Васильевич остался доволен но очень дразнил меня тем, что я его не так люблю, как другого моего дядю Александра Ильича Зелотти, и поэтому дачу нашла ему плохую, что я нарочно сделала все, чтобы ему плохо отдохнуть, и так далее. Вот его письмо по этому поводу. «Милая моя Зоечка маленькая, если приедешь к нам сюда, то ты будешь ангелом». В этом случае я позабуду о том, что ты мне дала никуда негодный адрес. Только не откладывай, а приезжай скорей. Твоему отцу, если он еще не уехал, передай мой привет и пожелание переколотить как можно больше врагов, будь то турки или прусаки, черти окаянные. Если ты приедешь, буду за тобой очень ухаживать». Я знаю, как ты к этому привыкла в других домах. Тут не Финляндия сама по себе важна, а то отношение, какое в ней к себе встречаешь. Воздух-то один и тот же, а люди — другие. Ну, да это я хорошо понимаю и буду стараться. Целую и обнимаю тебя. Твой С.Р. 11 мая 1915 года. Это намёк на мою жизнь у Зелотти. Оба мои дяди исключительно хорошо ко мне относились и поддразнивали меня привязанностью к ним обоим. С Рахманиновыми, как равноправный член семьи, поехал пёсик, неудавшийся Фокс, сын нашей собачки, которая носила деликатное имя Шай, скромница. Но скоро она превратилась у нас в русскую собачку-шайку. Так вот, о этой шайке Было великое множество щенят, и один из них удостоился чести быть принятым в семейство Рахманиновых. Песик этот тоже имел элегантную кличку Шнипс, но Сергей Васильевич быстро развенчал его иностранное величие, и Шнипс стал просто кабыздочком от слов «кабыздох» дочку была на мною нанятой даче, как постоянно в шутку подчеркивал Сергей Васильевич, масса дела, так как, будучи настоящей дворняжкой, он с утра до вечера был занят по горло. В один прекрасный день все семейство Рахманиновых, папа, мама, две дочери и две тетки, Анна Трубникова и Софья Сатина, приехало к Зелотте в их поместье. А так как в Зелотте были люди радушные и гостеприимные, то кроме истинной радости им этот приезд ничего не доставил. Не помню точно, сколько вы прожили у Зелотте на даче, где и я находилась в то время, но было весело и беззаботно. Обращался я всегда с драгоценнейшим на земле сокровищем, временем, бережливо и деятельно. Эти слова нашего великого русского полководца Суворова в полной мере могут быть применены к Рахманинову. Он знал цену времени и действительно обращался с ним бережливо и деятельно. Он знал, как труден путь к искусству, знал это нелегкой жизнью своей, и поэтому каждая минута его драгоценного времени была до отказа наполнена работой, игрой, сочинением, мыслями. Любил, когда другие много и хорошо работают, и искренне радовался трудовой удаче товарища. Сергей Васильевич был дружен с Николаем Карловичем Метнером, ставил его высоко и как пианиста, и как композитора, и с восхищением, и даже с некоторым оттенком зависти говорил, «Вот кто умеет работать! Мне бы хоть в половину так, не замечая того, что он-то и есть величайший труженик, с которого каждому надо брать пример. Работа его была подвижничеством. Неутомимо, почти беспощадно, не жалея сил, работал он над тем, что нам, маленьким людям, казалось уже доведенным до предела, полного совершенства. А он всю жизнь был с собой недоволен. Я, бывало, спрашивала его, как у него хватает сил так беспрестанно трудиться. И он так сказал мне однажды. «Я организовываю свою работу до минутной точности. Каждая вещь, каждый пассаж рассчитан у меня до мельчайших подробностей. Это даёт мне спокойствие и уверенность. Без чего работать невозможно. Если не будешь организовывать свой труд и мысли, получится непроизводительная трата времени и «Порча нервов». Несколько музыкальных впечатлений далёких лет. Вторая сюита Рахманинова для двух роялей. Исполнители — французский пианист Рауль Пюньо и русский пианист Александр Зилотти. Позже — Рахманинов и Зилотти. Пюньо был хороший пианист, типичный француз, яркий и экспансивный. Помню его исполнение «Тарантеллы» Рахманинова, Легкая, игривое, кружевно-бисерное. Александр Ильич Зелотти, большой тактичный музыкант, в данном случае соглашался с интерпретацией произведения приезжим знаменитым французским пианистом. Играл пеньо красиво, весело, но трактовка была далека от рахманиновской музыкальной мысли. И Зелотти нелегко было идти в одном образе с чуждой ему интерпретацией любимой рахманиновской вещи играют ту же Тарантеллу, Рахманинов и Зелотти. Они любили вместе играть, замечательно дополняя друг друга. Слитность получалась полная. Такого стремительного темпа и такой предельной чистоты в труднейших технических местах мне не приходилось слышать. Острейший ритм, идеально певучая Кантелена. И как ни парадоксальным покажется то, что я скажу, играли они оба очень по-русски всемерно развивая и углубляя каждую мелодию. А вместе с тем они играли настоящую вихревую итальянскую тарантеллу. Замечателен был вид их, когда один за другим выходили они на эстраду. Рахманинов впереди, Зелотти за ним. Оба высоченные, статные, широкоплечие, похожие один на другого и в чем-то не похожие. Ещё мне хочется рассказать о двух незабываемых музыкальных впечатлениях — Рахманинов, дирижирующий своей литургией, и Рахманинов, дирижирующий пиковой дамой. Я была слишком молода в то время, чтобы суметь разобраться в том, как и чем достигал Сергей Васильевич таких совершенно необыкновенных результатов, каких он добивался в своей дирижёрской деятельности. Вероятно, работа, которую он проделывал с оркестром и хором, была огромна, Мучительно, но и радостно для тех, с кем он работал. «Пиковую даму» я слышала много раз, хорошо знала ее музыку. Но когда раздались первые звуки вступления, дирижировал Рахманинов, мне показалось, что знакомая мне музыка стала совсем другой. Откуда-то появились новые голоса, все как-то по-иному пела и говорила. Какая-то стихийная громада чувств нахлынула и поглотила меня. Я поняла, что это действовала все та же властная рахманиновская воля, которая подчиняла себе безоговорочно и инструменты, и человеческие индивидуальности. Изумителен был рахманиновский дирижерский жест, сдержанный, скупой, невысокий, но абсолютно выразительный и убеждающий. Его красивые руки говорили, и нельзя было не понять его желания и не подчиняться ему. Петербургская весна. Час дня. Двусветный зал дворянского собрания. На эстраде — хор Мариинского театра. Настроение в публике торжественное. В зале тихо, отдельных голосов не слышно, только шорох идет. Сегодня Рахманинов дирижирует своей литургией. Все было необычайно красиво, и то, что концерт днем и в первый весенний день, и то, что люди кругом какие-то притихшие, вдумчивые. Входит Рахманинов, он в черном сертуке, еще более суровый и замкнутый, чем обычно, строго кланяется публике. И так как все кругом не похоже на рядовой концерт, такое напряженно-серьезное состояние у зала — что не раздалось ни одного хлопка. Как будто тысячная толпа сговорилась, что сегодня это ни к чему. Рахманинов чутьем великого артиста понял настроение людей и оценил его. Он поворачивается к хору, пауза. И в тот самый момент, когда раздался первый мягкий аккорд хора, яркий луч солнца прорезал зал и осветил стройную фигуру Рахманинова на фоне белых платьев женского хора. Творческий запас рахманиновской мысли был неиссякаем. Поэтому и в духовной музыке он, страстный, внутренне горячий, глубоко земной человек, нашел нужные и верные слова для выражения отрешенности от земных страстей. Мог он найти эти слова потому, что сила его творчества безгранична, потому что музыка его глубоко человечна потому что Рахманинову было присуще идеальное чувство меры и проникновения во все движения человеческой души. Теперь о некоторых людях, бывших для Рахманинова так или иначе интересными или близкими. Пожалуй, одной из ярчайших привязанностей Сергея Васильевича был Шаляпин. Сергей Васильевич любил его самого, любил в нем великолепного певца и артиста, любил в нем большого трудного ребенка. Так Рахманинов называл Шаляпина. А Шаляпин преклонялся перед Рахманиновым. «Мне приходилось видеть Фёдора Ивановича в частной жизни, в семье Зелотти, при Рахманинове и без него. При Рахманинове Шаляпин как-то внешне и внутренне подтягивался, потому что он верил ему безоговорочно. Что Серёжа скажет, то закон. Дружба их прошла через всю жизнь». Сергей Васильевич посвятил Шаляпину один из лучших своих романсов — «Судьбу», на слова Пухтина. И надо сказать, что «Судьбу» Шаляпин пел как-то особенно проникновенно. «Моя связь с Шаляпиным — это одно из самых сильных, глубоких и тонких переживаний моей жизни», — так говорил Рахманинов о своей дружбе с Шаляпиным. Петр Ильич Чайковский. Вот кто был нежнейшей рахманиновской привязанностью кто был для него образцом, к которому он стремился всю жизнь. Много говорилось о внутренней общности между Рахманиновым и Чайковским. Я думаю, что основное, что их роднило, — общность духовного мира прежде всего. Вероятно, это одна из причин, почему Рахманинов так любил Чайковского и так изумительно его играл. Мне привелось слышать неоднократно концерт си-бемоль минор Чайковского в исполнении многих пианистов — Иосифа Гоффмана, Эгона Петри и других. Но так раскрыть национальную сущность этого концерта, так проникнуть в его глубину, как это делал Рахманинов, никто не мог. Не менее выразительно звучало в исполнении Рахманинова тройка Чайковского. Всякий раз, как мне приходилось слышать эту вещь в грамзаписи, Уже после отъезда Сергея Васильевич из России я не могла отделаться от мысли, что грустно было Рахманинова на чужбине. В каждой ноте тройки звенела тоска по родной стране, по степям, таким ему близким, по русской природе. Начало пьесы звучит у Рахманинова бодро, свежо. Ещё тоска не полностью овладела его русской душой. Но чем дальше, тем грустнее звенят бубенцы, уходящий в родную степь, такую далёкую от него. Рахманинов обожал Чехова. Всё в нём было Сергею Васильевичу дорого, близко и понятно. Его светлая лирика, умный юмор, любовь к родной природе, жизненная правда. И, наконец, что особенно подкупало и пленяло Сергея Васильевича в Чехове, это изумительная чеховская музыкальность. Как и Чехов... Рахманинов мечтал вырваться из будней обывательской жизни, из неправды, окружавшей его. И заслуга Рахманинова в том, что, несмотря на бесчисленные нападки со стороны модернистской критики, несмотря на нелегкую жизнь в молодости, он сумел сохранить в себе и пронести через всю жизнь ненависть к искусственности и неправде в искусстве. В живописи Левитан был любимым художником Рахманинова. Он часто говорил, что Левитан ему особенно близок по духу, что русскую природу, русскую землю, вернее, проще всех, показывает Левитан. Клочок земли, припавший к трем березам, далекую дорогу за леском, речонку со скрипучим перевозом, песчаный берег с низким ивняком. Эти проникновенные слова написаны нашим современником, поэтом Константином Симоновым. Клочок земли, три березы, о которых пишет Симонов, как для Левитана, так и для Рахманинова были олицетворением родной русской земли. Хмурый осенний Петроградский вечер, финляндский вокзал, платформа, большие часы со скачущими стрелками. Сегодня стрелки на них скачут непростительно быстро. Перед вагоном стоит Рахманинов с семьей. Он уезжает из России. Я еще раз провожаю его, и теперь уже в последний раз. Встречи всегда были радостью. Последнее прощание — неизбывная тоска и слезы. Два звонка, третий звонок. Прощаемся. Он целует меня и идет в вагон. Поезд трогается. Он машет мне рукой так же, как много-много лет тому назад. Поезд. Скрылся. Я была единственная, кто провожал его из России. Уезжать ему было трудно. Он метался, не понимая и, боясь, нового, грядущего, и сам себя замучил. Там, в особенности, в последние годы его преследовала огромная, действенная тоска по родной земле. Он понял, что совершил ошибку, уйдя от родины, и жестоко страдал. Мечтал вернуться домой. Но умер. Передо мной стоит портрет Сергея Васильевича, который он мне прислал из Америки в 1928 году. Я пишу записки и смотрю на него. Как живой стоит он перед моим мысленным взором. Обояние этого человека было безгранично, неуловимое, властное, бессознательное для него самого. Про Рахманинова не скажешь, он лучше или хуже других. Просто он был не такой, как все, и сравнивать нельзя ни с кем. Были люди, которые, не зная Рахманиного человека, не любили его. Но масса, никогда в своих суждениях не ошибающаяся, покорно и целиком отдавала себя во власть его чудесного искусства. Потому что скромный и замкнутый в жизни, в музыке, в игре, он раскрывал людям прекрасную правду о самом себе. Ташкент, 1952 год.